Глава 9. Туз в рукаве. Артемис взялся за ручку двери и поспешно отдернул руку. Ко всем своим неприятностям он заработал еще и ожог на ладони. Дверь была приварена. Видимо, эльфийка постаралась. Очень предусмотрительно. Одним неизвестным меньше. Он и сам поступил бы точно так же. Артемис не стал терять времени, пытаясь вышибить дверь. Она была сделана из бронированной стали, а ему было всего 12 ему с ней никак не справятся чтобы понять это Артемису даже не требовалось пускать в ход свои гениальные мозги смирившись наследник семейства фаулов вернулся к своим мониторам и стал наблюдать за развитием событий он сразу понял что затеяли ли приконы они запустят в дом тролля подождут когда обитатели особняка взмолятся о помощи а дальше не успеет он артемис и глазом моргнуть как бригада гоблинов штурмовиков захватит поместье умно Этого он не предвидел. Уже второй раз он недооценивает противника. Но третьего раза не будет. Сначала он испытывал неподдельный ужас, наблюдая через видеокамеры за тем, как разворачивается драма в прихожей. Но потом его охватило чувство гордости. Дворецкий все-таки справился. Он победил тролля, и ни один призыв о помощи не слетел с его губ. Впервые Артемис оценил по достоинству таланта семьи Дворецкий. Протянув руку, он включил трехдиапазонный радиопередатчик. «Майор Крут, полагаю, вы прослушиваете все каналы?» Несколько секунд из микрофонов доносился лишь шум помех. Затем Артемис услышал резкий щелчок. «Я тебя слышу, человек! Чем могу помочь?» «Я говорю с майором?» Из темной сетки микрофона донесся какой-то звук. Он был похож на ржание. «Нет, не с майором. Это же Репкин, с кентавр. А я говорю с подлым похитителем?» Артемису понадобилось пара секунд, чтобы осознать, что это не совсем шутка, а его действительно оскорбляют. «Мистер... Э, э, Жерепкинс, вы плохо изучали психологию. Не следует вызывать чувство неприязни у похитителя. Вдруг у меня неустойчивая психика?» «Вдруг? Лично я в этом нисколько не сомневаюсь. Хотя это не имеет никакого значения. Скоро от тебя останется лишь облако радиоактивных молекул». «Вот тут вы ошибаетесь, мой четвероногий друг». — рассмеялся Артемис. — Когда взорвется биобомба, меня во временном поле уже не будет. Теперь пришла очередь Жеребкинса рассмеяться. — Ты блефуешь, человек. Если бы существовал способ удрать из поля, я бы его уже нашел. Думаю, ты морочишь нам. К счастью, в этот момент микрофон взял Крут. — Фаул! — говорит майор Крут. — Что тебе нужно? — Я просто хотел проинформировать вас, майор, что, несмотря на ваше предательство, я готов продолжать переговоры. Тролль не имеет ко мне никакого отношения, тут же заявил Крут. Это было сделано вопреки моему желанию. Главное, это было сделано, и сделано Легионом. Мы потеряли к вам всякое доверие, так что слушайте мой ультиматум. У вас есть 30 минут, чтобы прислать сюда золото, иначе капитана Малой вы больше не увидите. Мне-то биобомбы опасаться нечего. Я без труда покину временное поле, а вот вашего дрожайшего капитана оставлю здесь, и она разлетится в пыль. «Не валяя дурака, человек! Ты сам себя обманываешь! Техника вершков отстает от нашей на много веков! Способ вырваться из временного поля попросту не существует!» Артемис нагнулся к самому микрофону, улыбаясь своей фирменной волчьей улыбкой. «Что ж, мы можем это проверить. Вы готовы поставить на карту жизнь капитана Малой? А? Майор Крут?» Продолжительное шипение помех в динамике довольно ясно говорило о неуверенности майора. Когда же Крут наконец ответил, в его голосе звучала притворная покорность. «Нет», — вздохнул он, — «не готов. Ты получишь свое золото, Фаул. Тонну. Двадцати четырехкаратная». «А этот Крут неплохой актер», — криво усмехнулся Артемис. «Тридцать минут, майор. Считайте секунды, если ваши часы стоят. Я жду. Но мое терпение на исходе». Артемис отключил связь и откинулся на спинку вращающегося кресла. «Кажется, они заглотили наживку». Эксперты Легиона наверняка уже обнаружили его случайную оговорку, которую можно истолковать как приглашение, и волшебный народец заплатит, ведь они абсолютно уверены, что золото к ним все равно вернется, когда он, Артемис, умрет, испарится от взрыва биобомбы. Вот только этого не произойдет, не должно произойти. Дворецкий выпустил в дверной косяк три продолжительных очереди. Сама дверь была стальной, и пули отлетели бы рикошетом прямо в Дворецкий но косяки были сложены из того же самого камня, что и весь особняк. Крошился этот камень очень легко. Серьезный просчет в системе безопасности. Надо будет потом его исправить. Господин Артемис хладнокровно ждал в кресле устойки с микрофонами. «Хорошая работа, дворецкий». «Спасибо, Артемис, сэр. Мы тут попали в серьезную переделку. Если бы не капитан Малой». «Да», — кивнул Артемис, — «я все видел. Она тебя исцелила, волшебная народец это умеет». «Он только никак не пойму, зачем она это сделала?» «Не знаю», — тихо ответил Дворецкий. «По-моему, мы этого не заслужили». Артемис пристально посмотрел на своего слугу. «Не теряй веры, дружище», — ободрил он. «Конец уже близок». Дворецкий кивнул и даже попробовал улыбнуться. И все же, несмотря на сверкающий чистокол зубов, его улыбки не доставало искренности. «Меньше чем через час капитан Малой вернется к своим» а у нас будет достаточно денег, чтобы заняться более достойными делами. «Да, сэр, разумеется. Просто...» Артемис все понимал. Он хорошо знал, что чувствует сейчас дворецкий. Эльфийка спасла им обоим жизнь, а он, Артемис, продолжает держать ее в заложницах. Для такого человека чести, как дворецкий, это было невыносимо. Переговоры закончились. Так или иначе, она вернется к своим. Ничего плохого с ней не случится. Даю тебе слово. «А Джульетта?» «Что, Джульетта?» «Что будет с моей сестрой?» «Все нормально. Очень скоро она придет в себя». «Что, волшебный народец действительно отдаст нам золото и оставит нас в покое?» «Ну, все будет не совсем так», — Артемис тихонько фыркнул. «Как только капитан Малой окажется на свободе, на нас сбросит биобомбу». Дворецкий набрал в грудь воздуха, чтобы задать следующий вопрос, но вдруг засомневался. «У хозяина наверняка есть какой-то план». И в нужное время господин Фаул сам все расскажет. Я вам доверяю, Артемис, сэр, спокойно промолвил дворецкий. Да, ответил его хозяин, и тяжкий груз оказанного доверия лег морщинами на мальчишеский лоб. Знаю, дворецкий, знаю. А Дубин тем временем занимался тем, что лучше всего получается у политиков. Пытался уйти от ответственности. С вашей стороны вершкам была оказана помощь. — выпалил он, пытаясь изобразить крайнюю степень негодования. — Вернее, со стороны вашего офицера. Операция шла точно по плану, пока эта чокнутая девица не атаковала нашего представителя. — Как-как? — фыркнул репкинс Тролль и в самом деле был очень представительным. — Именно. Он был нашим представителем. Этот человек сделал из него котлету, и теперь вся операция провалена. И все благодаря некомпетентности твоего, крут, подразделения. В другой день Крут, услышав такое, непременно взорвался бы, но он знал. Дубин в отчаянии готов цепляться за любую соломинку, лишь бы спасти свою карьеру. Поэтому майор ответил бывшему другу простой улыбкой. «Эй, же Лепкинс! окликнул он, поворачиваясь к кентавру. «Да, майор? Мы ведь записали атаку тролля на диск?» Кентавр испустил демонстративно тяжелый вздох. «Нет, сэр, как раз перед тем, как тролль вошел в особняк, у нас кончились диски!» «Какая жалость!» «Действительно, очень жаль. Этот диск мог оказать Дубину неоценимую помощь во время разбирательства по его делу». Самоуверенность Дубина мгновенно испарилась. «Немедленно отдай мне диск, Джулиус. Я знаю, у тебя есть эта запись. Ты пытаешься чинить препятствия временно исполняющему обязанности главнокомандующего». «Ты сам во всем виноват, Дубин. Не стоило пользоваться этим делом в интересах собственной карьеры». Лицо Дубина приобрело такой же оттенок, как лицо самого Крута. Положение вышло из-под его контроля, и он это понимал. Цыптри, Плоу и прочие спрайты, стоявшие за спиной командира, зазирались по сторонам, прикидывая, как бы половчей улизнуть. Пока что здесь командую я. Так что, Джулиус, будь добр, отдай мне диск, иначе я прикажу тебя арестовать. Неужели? А кто меня будет арестовывать? Примерно с секунду Дубин вызывающе смотрел ему в глаза но потом оглянулся и обнаружил, что за спиной у него практически никого нет. «Вот именно!» — заржал Жеребкинс. «А кроме того, своих полномочий вы уже лишились. Снизу пришел приказ. Вас вызывает совет, и думаю, вовсе не для того, чтобы предложить вам занять там кресло». Хитрая ухмылка Жерепкинса окончательно вывела Дубин из себя. «Отдай диск!» — завопил он и, кинувшись вперед, прижал кентавра к борту шаттла. Крут с трудом подавил себе искушение позволить им немного подраться, но времени для подобной роскоши просто не было. «Эй, потише там!» – окликнул он, целясь из указательного пальца в дубина. «Никто не смеет трогать Жерепкинса, кроме меня!» «Осторожней с пальцем, майор!» – побледнел Жеребкинс. «На нем же...» Большой палец Крута совершенно случайно задел сустав указательного и привел в действие крохотный газовый заряд. Освобожденный газ выбросил иглу с транквилизатором и она легко прошла сквозь латекс на кончике пальца и угодила прямо дубину в шею. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего, а в скором будущий рядовой, рухнул словно подкошенный. «Хороший выстрел, майор!» Жеребкин спотер собственную шею, будто попали не в дубина, а в него. «Понятия не имею, о чем ты. Чистая случайность. Я совсем забыл об этом накладном пальце. Кажется, подобные случаи уже бывали?» «Бывали, как-нибудь». «Не повезло бедняге. Несколько часов проваляется без сознания. К тому времени, как он начнется, все самое интересное уже кончится». «Очень жаль». Крут позволил себе мимолетную улыбку, после чего снова собрался и перешел к делу. «Золото уже здесь?» «Да, только что доставили». «Хорошо. Грузите золото на тележку и везите к дому». Крикнул он подчиненному Дубина, робко толпящимся в сторонке. «А если хоть что-нибудь пойдет не так, я скормлю вам ваши же собственные крылья». «Все понятно!» Те ничего не ответили. Наверняка майор все очень доходчиво растолковал. Даже не наверное, а, пожалуй, наверняка. «Отлично! В общем, живее! Бейте крылышками!» Крут исчез в шатле. Жерепкин последовал за ним. «Бомба готова?» Спросил майор, плотно закрывая за собой дверь. Кентавр нажал какие-то кнопки на главном пульте. Кнопки выглядели весьма внушительно. «Теперь да. Надо поторапливаться». Крут выглянул в иллюминатор, затянутый прочным отражающим стеклом, которое могло выдержать даже прямое попадание из бластера. «Счет идет на минуты. Кое-где уже пробивается солнечный свет». «Батареи заканчиваются». Жребкин сосредоточенно склонился над клавиатурой. «Через 15 минут наступит середина наземного дня. Нейтринные потоки теряют целостность». «Понятно», — ответил Крут, по привычке выдавая желаемое за действительное. После чего вздохнул и все-таки признался. «Ладно-ладно, на самом деле я понял только одно, у меня есть 15 минут. Значит, тебе дается 10 минут на то, чтобы вытащить оттуда капитана Малой. После чего быстренько сворачиваем весь цирк и убираемся. Мне что-то не хочется позировать тут для людских кинокамер». Жребкин включил очередную видеокамеру, которая была установлена на воздушной платформе. Для пробы он легонько тронул пальцем некий рычажок на пульте управления. Платформа резко рванулась вперед и чуть не снесла голову цыпу треплоу который ошивался рядом. «Хорошо слушается», — одобрительно пробормотал Крут. «А по лестнице она поднимется?» «Автоматический лифтинг с полутораметровым люфтом. Никаких проблем», — ответил Жеребкинс, не отрывая взгляда от своей электроники. «Тебе, наверное, очень нравится надо мной издеваться, да?» — пронзил его злобным взглядом Крут. «Возможно», — Жеребкинс пожал плечами. «Тогда считай, что тебе повезло». «У меня больше не осталось заряженных пальцев». «Намек понял?» «Так точно, сэр». «Отлично. А теперь давай приступим к спасению капитана Малой». Элфи парила в воздухе под куполом. Сквозь плотную синеву уже прорывались оранжевые солнечные полосы. Временное поле на исходе. Значит, буквально через несколько минут Крут запустит полоскалку. «Капитан Малой!» – прогудел в наушниках голос Жерепкинса. «Золото уже в пути! Приготовься уходить!» «Мы ведь не торгуемся с похитителями», — удивилась Элфи. «Что происходит?» «Ничего», — небрежно ответил Жирепкинс. «Честный обмен. Золото туда, ты сюда. Потом мы запускаем бомбу. Хорошая бабах, и все кончено». «А Фаул знает о биобомбе?» «Да, ему все известно. Он утверждает, что нашел способ покинуть временное поле». «Но это невозможно. Согласен. Значит, они все погибнут. Подумаешь, большая важность». Ответил Жирепкинс, и Элфи ясно представила себе, как кентавр пожал плечами. «Отсюда урок! Никогда не связывайся с волшебным народцем!» Элфи раздирали противоречивые чувства. Конечно, Фалу представлял собой угрозу для всего цивилизованного подземного мира, и очень немногие прольют слезы над его могилой. Но эта девушка, Джульетта, она же ни в чем не виновата. Элфи снизилась на высоту двух метров, то есть на уровень головы дворецки. Люди о чем-то совещались прямо посреди разрушенной прихожей. Похоже, между ними возникли какие-то разногласия. Такие штуки Элфи нутром чуяла. Обвиняющим взором Элфи уставилась на Артемиса. — Ты им рассказал? — Рассказал о чем? Артемис смерил ее не менее воинственным взглядом. — Да, Эльфийка, рассказал о чем? С подозрением осведомилась Джульетта. Девушка все еще немного сердилась на Элфи из-за тех чар. — Не валяй дурака, Фау! Ты знаешь, о чем я спрашиваю? Артемис никогда не умел разыгрывать из себя дурака. «Да, капитан Малой», — кивнул он. «Я им все рассказал. И о биобомбе тоже». «Право. Ваша забота была бы очень трогательной, если бы распространялась и на меня тоже. Тем не менее, не беспокойтесь за нас. Все идет по плану». «По плану?» Элфи аж задохнулась от возмущения. Она обвела рукой царящий повсюду хаос. «Что, и это входило в план? А то, что дворецкие чуть не убили, тоже часть плана?» «Нет», — признался Артемис. Тролль относился к числу непредвиденных обстоятельств, не слишком серьезных, впрочем. На план в целом он не мог повлиять. Элфи едва удержался от желания еще раз дать в нос этому бледнолицому юному негодяю. Она повернулась к Дворецке. «Ради всех богов! У вас же есть голова на плечах! Вам не убежать из временного поля! Этого еще никому не удавалось!» Лицо Дворецки казалось высеченным из камня. «Если Артемис говорит, что возможно, значит так оно и есть». «Но ваша сестра...» «Вы готовы рискнуть ее жизнью из чувства верности к этому малолетнему уголовнику?» «Артемис не уголовник, мисс, он гений!» «А теперь прошу вас, не закрывайте мне линию огня, я держу под прицелом парадный вход!» Элфи взлетела вверх метров на шесть. «Вы сошли с ума! Все до единого! Через пять минут вы превратитесь в пыль! Неужели непонятно?» «Вы выслушали наш ответ, капитан!» — вздохнул Артемис. «А теперь, пожалуйста, не мешайте! Начинается самый ответственный этап операции!» Операции? Это называется похищением. По крайней мере, имейте мужество называть вещи своими именами. Терпение Артимиса начинало истощаться. Дворецкий, у нас еще остались дротики с транквилизатором? Огромный слуга кивнул, но вслух ничего не сказал. Дворецкий сам не знал, как бы поступил он, получив от Артимиса приказ пустить оружие в ход. К счастью, внимание Артимиса отвлекло какое-то движение на главной аллее. Ага, похоже, легион капитулировал. Дворецкий проследит за доставкой, но не теряй бдительности. Наши волшебные друзья не стесняются идти на всякие хитрости. «Кто бы говорил?» – пробормотала Элфи. Дворецкий поспешил к разрушенной двери, проверяя на ходу свой верный 9 миллиметровый зигзавр. Он был почти рад, что приказа устранить капитана Малой так и не последовало. Ну а теперь всяким колебаниям конец. Начинаются боевые действия. В подобных ситуациях вверх берут полученные навыки. В бою не место с антиментом. В воздухе по-прежнему висела пелена пыли. Дворецкий прищурился, рассматривая аллею. Фильтры сообщили, что живых тел, излучающих тепло, поблизости не обнаружено. Однако к парадному входу словно бы сама по себе двигалась большая платформа, парящая на подушке из дрожащего воздуха. Такую машину Дворецкий видел впервые, а господина Артемиса рядом не было. Придется самому придумывать, как разобраться с такой штуковиной. Однако приблизившись к первой ступеньке, платформа остановилась как вкопанная. «Автоматический лифтинг! Ага, как же!» — фыркнул Крут. «Да-да!» — отозвался жерепкинс «Я над этим работаю!» «Это выкуп!» — крикнул Дворецкий. Усилием воли Артемис заставил свое сердце биться спокойно. Только эмоций сейчас не хватало. «Проверь, нет ли там взрывных устройств?» Дворецкий осторожно ступил на крыльцо, громко захрустев обломками разбившейся горгульи, что раньше сидела над парадным входом. «Ничего подозрительного!» Похоже, это какой-то самоходный механизм. Дёргаясь и раскачиваясь из стороны в сторону, платформа принялась сбираться по ступенькам. Не знаю, кто этой штукой управляет, но ему явно не помешало бы подучиться. Дворецкий нагнулся и осмотрел днище платформы. Так никаких взрывных устройств не видно. Он достал из кармана портативный сканер и выдвинул телескопическую антенну. Жучков тоже нет. По крайней мере, ничего подозрительного я пока не обнаружил. «Хотя стоп, ну-ка, ну-ка, что это у нас?» Кто ты!» — выругался Жеребкинс. «Да это же камера!» Дворецкий протянул руку и за провод вытащил миниатюрный объектив, слегка смахивающий на рыбе глаз. «Спокойной ночи, джентльмены!» После чего Дворецкий легонько подтолкнул платформу, и она, как ни странно, тут же подчинилась его безмолвному приказу. Несмотря на тяжелый груз, платформа плавно перевалила через порог и в прихожей остановилась, слабо жужжа, словно бы ожидая, когда ее разгрузят. Заветная цель была совсем рядом, но Артемис даже шагу не мог ступить. Он не верил своей удаче. Долгие месяцы ушли на планирование и подготовку. Неужели через каких-то несколько минут его желание наконец свершатся? Хотя эти последние несколько минут были самыми важными и, пожалуй, самыми опасными. Проверь, — Проверь, что там, — выдавил он, и, невероятно, но факт, голос его дрогнул. Вряд ли этот напряженный момент мог оставить кого-либо равнодушным. Джульетта с округлившимися глазами осторожно приблизилась к платформе. Даже Элфи переключила скорость и опустилась вниз, почти коснувшись ногами мраморных плит пола. Расстегнув молнию, Дворецкий откинул черный брезент в сторону. В голове Артемиса зазвучали начальные такты увертюры 1812 год. Золото лежало аккуратными, сияющими рядами. Казалось, его окружала аура окутывало тепло, но под этой аурой за этим теплом таилась осязаемая опасность. Многие готовы были пожертвовать жизнью, как своей, так и чужой, лишь бы заполучить то немыслимое богатство, которое сулило это золото. Элфи смотрела и смотрела, как загипнотизированное. Волшебный народец вообще неравнодушен ко всякого рода минералам, ведь те были рождены самой землей. Но золото волшебный народец любил больше всего. Оно манило, оно притягивало. Оно несло силу. «Они все-таки заплатили», — выдохнула Элфи. «Глазам своим не верю». «Я тоже», — пробормотал Артемис. «Дворецкий, оно настоящее?» Дворецкий вытащил один из слитков и кончиком метательного ножа снял с него тонкую стружку. «Самое настоящее, сэр. Можете не сомневаться», — сказал он, поднося стружку к свету. «Во всяком случае, этот слиток». «Хорошо, очень хорошо. Начинай разгружать». «Обратно на этой платформе поедет капитан Малой». Звук собственного имени вывел Элфи из золотого транса. «Артемис, лучше откажитесь от своих намерений, пока не поздно. Еще ни одному человеку не удавалось присвоить золото нашего народа. А ведь попытки были, и ни раз, и ни два. Легион не позволит вам уйти с этим золотом». Артемис устало покачал головой. «Я ведь уже говорил». Тогда Элфи бросилась к мальчику, схватил его за плечи и сильно встряхнула. «Вам не выбраться отсюда! Все выходы перекрыты! Неужели ты не понимаешь?» «И все-таки, Элфи, меня никто не остановит!» Мальчик поднял голову и прищурился. «Сами посмотрите мне в глаза и скажите, смогу я уйти или нет?» Что она и сделала. Капитан Элфи Малой заглянула в синие глаза своего похитителя и узрела в них истину. И на короткое мгновение поверила этому маленькому мальчику. «Наверняка есть какой-нибудь выход», — в отчаянии промолвила она. «Она!» «Можно же что-то придумать. У меня еще осталась волшебная сила!» Мальчик раздраженно нахмурился. «Мне очень неприятно вас разочаровать, капитан, но больше придумать ничего нельзя!» Артемис помолчал и на секунду устремил глаза вверх, к мансарде. «Действительно, а зачем тебе столько золота?» – подумал он. «И разве тебя не мучает совесть, лишая долгожданную победу приятной сладости?» Он стряхнулся и помотал головой. «Надо придерживаться плана!» «Строго придерживаться плана. И никаких эмоций». «Вы как, сэр?» Артемис почувствовал на своем плече знакомую ладонь. «Все нормально, Дворецкий. Продолжай разгружать. Пусть Джульетта поможет тебе, а мне надо переговорить с капитаном Алой. «Вы уверены, что все нормально, сэр?» «Нет, старина. Честно говоря, не уверен», вздохнул Артемис. «Но что-либо менять уже слишком поздно». Дворецкий кивнул и вернулся к платформе. Джульетта послушно потрусила за ним». «Вот что, капитан, насчет вашего волшебства». «Да, и что насчет моего волшебства?» С подозрением осведомилась Элфи. «У меня есть одно желание. Что я должен сделать, чтобы вы его исполнили?» «Ну, все зависит от обстоятельств», — Элфи бросила взгляд на платформу. «А что вы можете предложить?» Сказать, что нервы майора Крута были натянуты как струны, означало бы не сказать ничего. Все более широкие полосы солнечного света прорывались сквозь синего временного поля. Истекали последние минуты. Последние минуты. От едкой сигары, отравляющей его организм, головная боль только усиливалась. Лишний персонал весь эвакуирован. Разве что кто-то тайком пробрался назад с тех пор, как вы последний раз спрашивали меня об этом. Ты же, Реплин, лучше не шути сейчас со мной. Поверь, не стоит. Есть известие от капитана Малой? Нет. Видеосвязь мы с ней потеряли. Встречи с троллем даром не проходят. Боюсь, батарейка не выдержала. Кстати, на месте Эльфа я бы поскорее избавился от шлема. А то представляете, вытаскиваем мы наконец капитана Малой, а у нее вместо мозгов радиоактивные отходы. Сколько сил будет потрачено зря? Жребкин свернулся к своему пульту, на котором тихо замигала красная лампочка. Погодите-ка, это датчик движения. Перед главным входом наблюдается какая-то деятельность. Крут подскочил к мониторам. Можешь ждать увеличение? Без проблем. Жеребкинс ввел координаты и дал четыреста увеличения. Крут без сил опустился на ближайший стул. «Неужели я это действительно вижу? Или у меня уже начались галлюцинации?» «Это не галлюцинации, майор», — довольно заржал Жеребкинс. «Но, признаю, это даже круче, чем тот фокус с рыцарскими доспехами». Элфи выходила из особняка. «С золотом». Через долю секунды на нее налетели спасатели. «Позвольте увести вас из опасной зоны, капитан» наставила молодой спрайт, подхватывая Элфи под локоток. Другой тем временем водил счетчиком радиации над ее шлемом. «У вас поврежден источник энергии, капитан. Необходимо немедленно обработать вашу голову спреем». Элфи уже открыла рот, чтобы начать протестовать. Но его тут же заполнила струя антирадиационной пены. «А что, подождать с этим нельзя?» – отплевываясь, возмутилась она. «Простите, капитан, но сейчас дорога каждая секунда. Майор желает выслушать ваш отчет до того, как мы взорвем бомбу». Элфи чуть не на руках потащили к командному пункту. Зачищики из быстрого реагирования поспешно ликвидировали всякие следы осады. Техники демонтировали тарелки связи и готовились отсоединить кабели. Платформу уже отвели к временному порталу. Биобомба не пощадит никого, поэтому нужно было срочно убираться. Крут ждал ее на ступеньках шаттла. «Элфи!» — воскликнул он. «Я хотел сказать, капитан Малой, очень рад видеть тебя живой и здоровой». «Да, сэр, спасибо, сэр. И к тому же ты вернула золото. Достойное завершение твоих подвигов». «Ну, не все золото, майор. Примерно половину». «Не переживай», — отмахнулся Крут. «Скоро вернем и остальное». Элфи стряхнула со лба антирадиационную пену. «Я уже думал об этом, сэр. Видите ли, у меня родился план, который позволит избежать ненужных жертв». Фаул допустил еще одну ошибку. Некоторое время назад он похитил меня и ввез в свой дом». Это однозначно толкуется как приглашение. Потом он меня отпустил, но забыл запретить мне возвращаться. Следовательно, я могу беспрепятственно проникнуть в дом и стереть память у всех его обитателей. Золото мы спрячем в особняке, а завтра ночью еще раз остановим время и... «Нет, капитан!» «Но, сэр...» Лицо Круто вновь приобрело привычный багровый оттенок. «Нет, капитан. Я не буду обращаться с этой просьбой к совету. И ради кого?» «Ради какого-то вершка, промышляющего похищениями! Нет, даже не упрашивай! У меня есть приказ, и если уж начал рыть туннель, то иду, как правило, до самого конца!» Крут повернулся и нырнул в шаттл. Однако Элфи не отставала. «Но та девушка, сэр! Она же ни в чем не виновата!» «Это, так сказать, отходы производства. На каждой войне есть невинные жертвы. Впрочем, она сама выбрала свою судьбу, встав не на ту сторону. Я ничего не могу для нее сделать!» Элфи не верил своим ушам. «Отходы производства? Да как вы можете так говорить? Жизнь — это жизнь!» Крут резко обернулся и схватил ее за плечи. «Ты сделала все, что могла, Элфи!» — сказал он. «Никто не смог бы сделать больше. Ты даже вернула большую часть выкупа. Но сейчас ты переживаешь острый приступ Стангольского синдрома. И Как это называют вершки? Ты прониклась симпатией к своим похитителям. Не волнуйся, это пройдет. Но эти люди в особняке, они знают о нас» и ничто их уже не спасет». «Не совсем так». Жребкинс оторвался от своих расчетов. «С технической точки зрения. Кстати, Элфи с возвращенницем». «Что ты имеешь в виду? Что значит «не совсем так»?» опешила Элфи, даже забыв поприветствовать кентавра. «О, я прекрасно себя чувствую, спасибо, что спросила». «Жребкинс!» — в один голос выкрикнули Элфи и Крут. «Ну, как сказано в книге, когда ни чары, ни волшба не преуспеют, и золото добыть вершок сумеет». Пускай он этим золотом владеет, покуда вечный сон его не одолеет. Так что если этот паренек выживет, победа останется за ним. Вот так вот. Даже совет не пойдет против книги. Крут поскреб подбородок. И меня это должно волновать? Нет. жерепкинс невесело рассмеялся. На мой взгляд, эти ребята все равно, что ходячие мертвецы. Мертвец должен лежать в могиле, Жеребкинс. Это приказ? Вот именно, солдат. Я не солдат. Ответил же Жеребкинс и нажал на кнопку. Дворецкий был очень удивлен. «Вы отдали ей золото?» «Примерно половину», — кивнул Артемис. «Но у нас еще остался хороший запас на черный день. Приблизительно 15 миллионов долларов, согласно нынешним рыночным ценам». Обычно Дворецкий не задавал вопросов. Однако на сей раз он не удержался. «Но, сэр, почему вы это сделали?» «Есть причины», — улыбнулся Артемис. «Я счел, что мы кое-чем обязаны капитану, и расплатился за оказанные услуги». «И это все?» Артемис опять кивнул. О своем желании он рассказывать не стал. Это ведь могли расценить как проявление слабости. «Хм». Многозначительно хмыкнул Дворецкий, очевидно, сделав какие-то выводы. «Ну, а теперь пора отпраздновать нашу победу», — с энтузиазмом заявил Артемис, ловко меняя тему. «Давайте-ка выпьем шампанского». И, ускользая от проницательного взгляда, Дворецкий поспешил на кухню. Когда туда же подошли остальные, Артемис уже наполнил три багала знаменитым шампанским «Дон Переньон». «Конечно, я еще слишком мал для этого напитка, но, думаю, мама не стала бы меня ругать». Дворецкий почувствовал, что Артемис что-то скрывает. Однако, не сказав ни слова, взял протянутый ему высокий хрустальный бокал. «А мне можно?» Джульетта с беспокойством посмотрела на брата. «Сегодня можно» он набрал в грудь воздуха. «Знаешь, сестричка, я очень тебя люблю». Джульетта насупилась. Некоторые местные парни находили эту ее привычку очень даже милой и хлопнула брата по плечу. «Ты, братец, слишком чувствителен для телохранителя». «И вы хотите, чтобы мы это выпили, да, сэр?» Дворецкий посмотрел своему хозяину прямо в глаза. «Да, дворецкий», — твердым голосом ответил Артемис, не отводя взгляда. Не произнеся больше ни слова, Дворецкий опустошил свой бокал. Джульетта последовала его примеру. Слуга сразу ощутил привкус снотворного шампанского, И хотя у него было еще достаточно времени, чтобы сломать Артемису шею, он этого не сделал. Просто не хотел, чтобы Джульетта в последние мгновения своей жизни расстраивалась по пустякам. На глазах у Артемиса брат и сестра почти одновременно опустились на пол. Ему очень не хотелось обманывать их, но пришлось. Ведь если бы он посвятил их в свой план, Они стали бы тревожиться за него, а тревога могла помешать действию снотворного. Он посмотрел на пузырьки, играющие в бокале. Все шло в соответствии с планом. Пора и ему совершить этот смелый шаг. Рука его лишь чуточку дрожала, когда он поднимал бокал. Выпив шампанское, Артем стал спокойно ждать, когда снотворное подействует на его организм. Долго ждать не пришлось. Каждая доза была точно рассчитана. Когда его мысли начали путаться, ему вдруг в голову пришло что, возможно, он уже никогда не проснется. Раньше надо было думать. Отдернул он себя и потерял сознание. «Бомба запущена!» — сказал же Репкинс, откидываясь на спинку кресла. «Теперь от меня ничего не зависит». Они следили за полетом бомбы сквозь иллюминаторы. Что не говорите, а полоскалка — поистине замечательное оружие. Небольшого веса, а значит взрыв можно сосредоточить в точно определенном радиусе. Плюс радиоактивный элемент, использованный в сердечнике, солиний 2 имеет период полураспада всего 14 секунд. А это означало, что жеребкинс мог настроить биобомбу так, чтобы она захватила только особняк, не тронув ни единой лишней травинки. К тому же здание меньше, чем через минуту, должно было освободиться от радиации. Ну а на тот случай, если какая-то часть солинии разлетится в сторону, есть временное поле, которое не пустит радиацию в человеческий мир. В общем, легкие способы убийства. «Траектория полета задана заранее», — объяснил Жребкинс, хотя никто у него ничего не спрашивал. «Полоскалка влетит в вестибюль и взорвется. Оболочка и взрывной механизм сделаны из пластика, и от них следа не останется. Можно гордиться, это идеально чистая операция». Крут и Элфи проводили глазами бомбу. Как и было обещано, она влетела точно в проем разрушенной двери. Элфи перевела взгляд на изображение, передаваемое камерой, что была установлена на носу бомбы. На мониторе мелькнуло просторное помещение холла, где совсем недавно ее, Элфи, держали в плену. Холл был пуст. Никого из людей не видно. Неужели, подумала она с надеждой, а потом посмотрела на Жеребкинса и на его хитроумные приборы, и поняла, что этим людям действительно не спастись. Биобомба взорвалась. Голубой шар сконденсированного света трещал и разрастался во все стороны, заполняя каждый уголок замка смертоносными лучами. Цветы вяли. Насекомые съеживались, рыбы гибли в аквариумах. Ни один кубический миллиметр пространства не избежал своей невеселой участи. Артемис Фаул и его помощники никак не могли спастись. Это было просто невозможно представить. Элфи вздохнула и отвернулась от уже начавшего исчезать голубого тумана. Несмотря на все свои великие планы, Артемис в результате оказался самым обыкновенным человеком – смертным. И она почему-то не смогла удержать слез. Ладно! «Одевайся!» — с непреклонной уверенностью прагматика приказал ей Крут. «В полный защитный костюм!» «Зачем?» — удивился Жеребкинс. «Там уже не опасно! Вы что, плохо учились в школе?» Но майор в ответ только фыркнул. «Я не доверяю науке, Жеребкинс. Ученые могут сколько угодно орать, мол, радиация уже рассеялась, нечего бояться, а она тут как тут. В общем, без защитного костюма отсюда никто не выйдет. Да, и не отходя от мониторов, так, на всякий случай». «На случай чего?» — удивился же Репкинс, но промолчал. «Лучше он потом скажет что-нибудь вроде «Ну я же вам говорил!» «Готовы, капитан?» Крут повернулся к Элфи. «Опять идти в дом. На этот раз, чтобы опознать трупы». Но она понимала, что это ее долг. Она единственная из всех была знакома с внутренней планировкой особняка. «Есть, сэр. Уже иду». Элфи выбрала на полке защитный костюм и натянула его поверх своего комбинезона. Как на учениях. Проверила датчик давления перед тем, как надеть бронированный капюшон. Малейшая дырочка в костюме могла обернуться смертью. Крут выстрелил на границе опасной зоны свою команду. Нельзя сказать, чтобы остатки первого взвода быстрого реагирования горели желанием возвращаться в особняк. Наверное, скорее они согласились бы пожонглировать чуть-чуть атлантийскими шарами-вонючками. «Вы уверены, что с этим громилой покончено?» «Уверен, капитан Келп. Он уже мертвее мертвого». Но убедить трубу было не так-то просто. Этот вершок очень сильный и злобный, и хитрый. Мне кажется, он, как и мы, обладает некой волшебной силой. Капрал Шкряп хихикнул и тут же получил в ухо. Он пробормотал что-то насчет мамы, которая обязательно все узнает, и быстренько натянул шлем. Крут почувствовал, как его лицо наливается кровью. «Давайте пошевеливаться. Наша задача — найти и вытащить оттуда все оставшиеся слитки. Берегитесь мин ловушек». «Я не доверял Фаулу при жизни, и тем более не доверяю ему сейчас, после его смерти». Самой интересной во всей речи майора была фраза про мины-ловушки. Одной мысли о том, что противопехотная мина-ловушка по прыгуне Бетти может взорваться на уровне чьей-нибудь головы, было достаточно, чтобы вся напускная крутизна быстрого реагирования мгновенно улетучилась. Никто не производил оружие более жестокого, чем коварные вершки. Элфи заняла место во главе Клина. И хотя считалось, что особняк чист, она поймала себя на том, что рука ее невольно тянется к нейтрино-две тысячи. В доме стояла потусторонняя тишина, которую нарушало лишь слабое шипение последних редких вспышек солиния, а еще запах смерти. Весь дом стал приютом без носа. За средневековыми стенами лежали миллионы мертвых насекомых, а под полом остывали трупики мышей. Быстрое реагирование осторожно приблизилось к парадному входу. Сканером Элфи проверила подступы к дому. Под плитами не оказалось ничего, кроме земли и гнезда мертвых земляных паучков. «Чисто», — сказала она в микрофон. «Входим внутрь». Жеребкинс, ты надел наушники? «Я с тобой, дорогая», — ответил кентавр. «Только до тех пор, пока ты не наступишь случайно на мину. Тогда я снова окажусь далеко на командном пункте». «Какие-нибудь источники тепла в доме есть?» «Полоскалка работает надежно». Хотя, конечно, остаточное тепло наблюдается. Но это всего-навсего вспышки солинии. Еще пару дней дом будет светиться. Но радиация уже рассеялась? Абсолютно. Позади недоверчивый фуркнул крут. В наушниках этот звук больше походил на чихание слона. «Похоже, действовать придется по старинке. Давайте все обшарим», — проворчал он. «Но поторопитесь», — предупредил Жеребкинс. «По моим оценкам, максимум через пять минут поместье фаулов вернется в обычное время». Элфи шагнула в дыру совсем недавно бывшую дверью. Люстра, видимо, задетая взрывом по полоскалки, еще раскачивалась, но на первый взгляд в доме ничего не изменилось. «Золото в подвале, в моей камере», — никто не ответил, по крайней мере словами, зато кого-то стошнило. Прямо в микрофон. Элфи резко обернулась. Труба согнулся пополам, прижимая к животу руки. «Мне что-то нехорошо», — простонал он. Замечание совершенно излишнее принимая во внимание лужу блевотины, которая растекалась возле его сапог. Капрал Шкряб набрал в грудь воздуха, вероятно для того, чтобы в очередной раз вспомнить про маму, однако выдал лишь мощную струю изо рта. На свою беду Шкряб не успел поднять забрала. В общем, зрелище было не из Элфи охнула и нажала на шлеме Капрала кнопку, поднимающую забрала. Цунами из полупереваленного пайка хлынуло на защитный костюм Шкряба. «О боги!» Пробормотал Крут локтями расталкивая братьев по оружию. Но далеко майор не ушел. Едва он переступил порог, как его тоже вырвало. Элфи нацелилась с камеры на перепачканных полицейских. Черт возьми, Жрепкинс, что это значит? Веду поиск. Не отключайся. Элфи услышала, как он яростно барабанит по клавишам компьютера. Нашел! Так! Внезапная рвота. Пространственная морская болезнь. О, нет! Что? нервно спросила Элфи. Однако она уже знала ответ. Наверное, она с самого начала подозревала. «Это похоже на острую аллергическую реакцию», — воскликнул же Эпкинс. «Мы не можем войти в дом, пока не умрет Фаул. Иначе наше волшебство... невозможно поверить. Но это означает... это означает, что...» «У него все получилось», — договорил за него Элфи. «Он жив! Артемис Фаул жив!» Дарвит! простонал Крут и выдал новую порцию блевотины. Дальше Элфи двинулась одна. Она должна убедиться, увидеть все собственными глазами. Искать Фаулу надо было где-нибудь рядом с золотом. Все те же фамильные портреты смотрели на нее сверху, но теперь нарисованные лица казались скорее самодовольными, чем суровыми. Элфи очень хотелось пару раз пальнуть по ним из нейтрино 2000. Но это было бы нарушением правил. Раз Артемис Фаул победил, значит так тому и быть. Ответных мер предприниматься не будет. Она спустилась по лестнице к своей бывшей камере. Дверь слегка раскачивалась на петлях, впоследствии все того же взрыва. Вспышка Солиния рикошетом носилась по комнате, будто попавшая в плен голубая молния. Элфи шагнула через порог, внутренне страшась того, что могла там увидеть или не увидеть. В камере никого не было. Во всяком случае, никаких мертвых тел она не обнаружила. Только золото. Около двухсот слитков. Они были сложены в стопке на матрасе ее кровати. Красивыми, по-военному аккуратными рядами. Ох уж этот старина Дворецкий. Единственный из людей, кто посмел вступить в рукопашную схватку с троллем. И вышел из нее победителем. «Майор, вы на связи? Прием!» «Связь есть, капитан. Количество тел?» «Насчет тел ответ отрицательный, сэр. Но я нашла остаток выкупа». Последовало долгое молчание. «Оставь золото, Элфи. Ты знаешь правила. Мы уходим». «Но, сэр...» «Должен же быть какой-то способ!» «Никаких «но», капитан!» Это в их разговор вмешался репкинс «Я уже включил обратный отсчет, и поле вот-вот будет снято. Но учтите, на поверхности сейчас полдень. Как вам перспективка пробежаться под палящим солнышком?» Элфи вздохнула. Кентавр прав. Им нужно уйти до того, как поле спадет. Но подумать только, этот человечишка все-таки побил их. К тому же, потерпеть поражение от несовершеннолетнего... Она в последний раз оглядела стены внутри нее зародилась злость и рано или поздно она эта ненависть найдет выход элфи убрала пистолет в кобуру скорее рано да но на сей раз фаул вышел победителем но такой человек как он не сможет долго почевать на лаврах скоро он снова заявит о себе он вернется чтобы еще раз потрясти машну волшебного народца и когда он появится элфи малой будет его ждать с большим пистолетом в руке и улыбкой на лице У периметра временного поля земля была помягче. Полтысячи лет плюс отсутствие нормального дренажа – все это превратило землю у фундамента средневековых стен в настоящее болото. Именно здесь Мульч решил выбраться на поверхность. Впрочем, мягкая почва была не единственной причиной такого выбора. Второй причиной стал запах. Настоящий гном способен уловить запах золота сквозь полукилометровую толщу гранитной скалы. Мульча Рытвинг обладал одним из лучших носов за всю историю гномьего рода. Платформа на воздушной подушке парила в воздухе практически без охраны. Двое спецназовцев из быстрого реагирования, представленных охранять возвращенное золото, развлекались тем, что в подробностях обсуждали происшедшее на пороге особняка. «Не может быть, Цып! Неужели его и в самом деле вывернул наизнанку?» Цып кивнул и еще раз изобразил блюющего круто. Цыпова пантомима послужила идеальным прикрытием для задуманной кражи. Нессерес, перед тем, как выбраться из туннеля, мульч тщательно прочистил свои кишки. Ему совсем не улыбалось, чтобы внезапный взрыв газов оповестил приконов о его присутствии. Хотя вряд ли тут стоит беспокоиться. Сейчас он мог бы засунуть червяка вонючку прямо в нос Цыпу Триплоу, и Спрайт ничего бы не заметил. За несколько секунд мульч перетаскал две дюжины слитков в туннель. Это была самая легкая кража из всех, что он когда-либо проворачивал. Мульч едва сдерживал смех, бросая последние два слитка в нору. Хорошая, однако, услугу оказал ему Джулиус, втянув в это дело. Более удачное стечение обстоятельств трудно было представить. Он свободен, как птица, богат, и, что главное, его считают погибшим. Но к тому времени, как спецназовцы обнаружат пропажу золота, мульчи Рытвинг уже будет на другом континенте. А там ищи его хоть до скончания века. Гном юркнул под землю. Понадобится несколько ходок, чтобы перетаскать свалившееся ему на голову сокровище, но результат того стоит. С такими деньжищами можно всю жизнь пролежать пузом вверх. Конечно, гному Рытвингу придется исчезнуть на совсем, однако в этом не будет ничего сложного. В его изобретательном мозгу уже вызревал план. Некоторое время он поживет на поверхности, замаскируется под человека просто очень маленького роста, и который к тому же терпеть не может дневного света. Купит себе пентхаус с плотными шторами, На Манхэттен или в Монте-Карло. Да, многим это покажется странным. Карлик, прячущийся от солнца. Но, с другой стороны, он же будет до неприличия богатым карликом. Люди готовы поверить любой сказке, даже самой невероятной. Главное, чтобы им что-нибудь перепало. А больше всего они на все эти любят такие бумажки, которые зелененькие и приятно шуршат. Артемис различил некий голос, зовущий его по имени. За голосом было лицо но оно расплывалось, таяло, и он его не узнавал. «Может, это отец? Пап?» Как странно произносить это слово. Непривычно для губ. Какое-то оно было трудное, словно заржавевшее. Артемис открыл глаза. Над ним нависал Дворецкий. «Сэр, вы очнулись?» «А, Дворецкий, это ты?» Артемис встал на ноги, и голова его закружилась. Он думал, что Дворецкий сразу подхватит его под руку, чтобы поддержать. Но помощи так и не дождался. Джульетта лежала в шезлонге, пуская слюни в подушку. Принятый ей уступляющий наркотик, видимо, еще действовал. Дворецкий, это было просто снотворное, ничего опасного. «Я должен просить объяснений, сэр!» Глаза слуги сверкнули угрожающим блеском. «Потом, Дворецкий...» Артемис потер виски. «Я чувствую себя немного...» Но Дворецкий загородил ему дорогу. Артемис, сэр, моя сестра лежит, отравленная каким-то неизвестным наркотиком. Она чуть не умерла. Объяснитесь немедленно. Артемис понял, что это приказ. Он спросил себя, уж не стоит ли ему оскорбиться. Потом решил, что Дворецкий, возможно, прав. Слишком далеко он зашел. Если бы я рассказал вам о снотворном, вы, естественно, разволновались бы, и оно на вас могло не подействовать. А для моего плана было крайне важно, чтобы мы уснули как можно быстрее. «Для вашего плана...» Артемис опустился в удобное кресло. «Временное поле. Вот ключ ко всему. Это своего рода туз, что прячется в рукаве легиона подземной полиции. Вот почему все эти годы никто не мог их победить. Любой инцидент можно легко урегулировать остановкой времени. Временное поле плюс биобомба. Мощнее сочетание не придумать». «Но почему нам пришлось принимать снотворное?» Артемис улыбнулся. «Выгляни в окно. Неужели ты ничего не заметил? Они ушли. Все закончилось». Дворецкий посмотрел сквозь кисейные занавески. За окном сиял яркий ровный солнечный свет. Синева временного поля бесследно рассвеялась. Однако слугу это зрелище, похоже, совсем не впечатлило. «Скорее время отступили, и будущей ночью они вернутся. Это я вам гарантирую». «Нет, это против правил. Мы их победили». «Игра окончена». Дворецкий недоверчиво поднял бровь. «Ну а снотворное тут при чем?» «Тебе не так-то легко заговорить зубы, как я вижу». Ответом ему было угрюмое молчание, Дворецкий. «Итак, снотворное. Ладно, я все расскажу. Понимаешь, чтобы мой план удался, мне надо было придумать способ справиться с этим их временным полем. Я тщательно простудировал книгу, но ничего не нашел. Никакой подсказки. Даже сам народец не знал такого способа». Поэтому я обратился к их Ветхому Завету, то есть к тем временам, когда наши с ними жизни переплетались. Ну, знаешь все эти сказки, об эльфах, что чинит по ночам наши башмаки, о домовых, которые наводят порядок в доме. Раньше мы и они как-то сосуществовали. Мы не лезли в их волшебные холмы, а они оказывали нам взамен некие волшебные услуги. А еще в те времена волшебным народцам правил Санта-Клаус. Брови дворецки чуть не прыгнули выше лба. «Санта-Клаус?» «Знаю, знаю», – успокаивающим жестом выставил ладошки Артемис. «Я и сам сначала отнесся к этому весьма скептически. Но, очевидно, наш фирменный Санта-Клаус произошел не от какого-то там византийского святого. На самом деле он прообраз Сан-де-Класса, третьего короля из династии Фронда Эльфийского, который также известен под именем «Сан-Очень-Заблуждавшийся». «Не очень-то лестный титул». «Абсолютно согласен». Де-Класс искренне верил, что нас, людей, все-таки можно сделать менее жадными, при помощи щедрых даров. Один раз в год он созывал к себе великих волшебников и останавливал время над нашими городами, после чего, пока люди спали, спрайты разносили нам подарки. Но, конечно же, из его затеи ничего не вышло. С человеческой жадностью невозможно совладать, и уж тем более подарки тут не помогут. — Но, предположим, э, все мы засыпали, а что если... — Дворецкий нахмурился... «Что было бы, если бы мы вдруг проснулись?» «Хороший вопрос. В этом-то все и дело. Мы бы не проснулись. Таково свойство остановленного времени. В каком состоянии, в сознании или без сознания, ты в него попал, в таком состоянии останешься. Ты не можешь ни проснуться, ни уснуть. Наверное, ты сам заметил, мы целую ночь были на ногах. Наши тела очень устали, но мозг не давал нам заснуть». Дворецкий кивнул. Общий замысел более или менее прояснялся хотя и был очень сложным. Поэтому я выдвинул теорию. Единственный способ вырваться из временного поля – это взять и заснуть. Наше собственное сознание – вот что удерживает нас в поле, и ничто иное. Вы очень сильно рисковали, поставив на эту теорию, Артемис, сэр. Это была не просто теория. Я основывался на опыте реального человека. А Реального человека? Ах да, Ангелина. Все верно, Дворецкий. У нас был пример моей матери – Поскольку ее сон был вызван наркотиком, то есть искусственным путем, временное поле на нее не подействовало, и она осталась в реальном времени. Если бы не она, я бы сам сдался подземной полиции и добровольно подвергся процедуре стирания памяти. Дворец фыркнул Он в этом сильно сомневался. «Мне надо было погрузить нас в сон, но сами заснуть мы не могли. Вот я и дал нам всем по хорошей дозе маминого снотворного. Всего-навсего. Но мы были на грани». «Еще минута и...» «Согласен», Артемис кивнул головой. «Под конец напряжение очень возросло. Однако это было необходимо, чтобы волшебный народец поверил, будто бы все идет по ихнему». Мальчик сделал паузу, давая Дворецке время переварить информацию. «Ну что, я прощен?» Дворецкий вздохнул. Джулетта храпела в шезлонге, словно пьяный матрос. Он внезапно улыбнулся. «Да, Артемис, сэр. Считайте, я все забыл, но...» Что? «Больше я на такую авантюру не пойду. Слишком уж они похожи на нас, на людей». «Ты прав», — согласился Артемис, и морщинки в уголках его глаз стали глубже. «Это был первый и последний раз. Отныне мы ограничиваемся менее сомнительными авантюрами. Впрочем, не могу обещать, что они все будут укладываться в рамки закона». Дворецкий кивнул. Не совсем то, чего он добивался, но все же. «А теперь, сэр, может нам стоит подняться наверх и проверить, как там ваша матушка?» Бледное Артемисово лицо побледнело еще больше, если такое вообще было возможно. Сдержала ли свои обещание, капитан Малой? Должна была сдержать. Да, пожалуй, именно так мы и сделаем. А Джульетта пусть пока отдыхает. Она это заслужила. Артемис поднял голову и посмотрел на ведущую вверх лестницу. Не слишком ли он надеется на слово эльфийки? В конце концов, она побывала у него в заложницах и наверняка затаила на него злобу. Сейчас он ругал себя последними словами. Нет, ну надо же быть таким легковерным. Она пообещала исполнить его желание, и он, как последний дурак, тут же отвалил ей кучу золота. Глупость несусветная. Дверь мансарда неожиданно распахнулась. Дворецкий тут же выхватил пистолет. «Артемис, сэр, прячьтесь за мою спину. Похоже, у нас незваные гости». Однако мальчик спокойно отстранил его в сторону. Нет, Дворецкий, это кое-кто другой. Сердце громко стучало у него в висках. Кровь пульсировала в кончиках пальцев. Неужели? Возможно ли это? На лестнице появилась чья-то фигура, похожая на призрак в махровом халате с волосами мокрыми после душа. «Арти?» — окликнула она. «Арти, ты там?» Артемис хотел радостно завопить в ответ, хотел опрометью сбежать по лестнице и броситься ей в объятия, но не смог. Тело наотрез отказывалось его слушаться. Ангелина Фаул спустилась по лестнице, легонько касаясь рукой перил. Артемис уже успел забыть, как красива и стройна его мама. Ее босые ноги быстро ступали по покрытым ковром ступенькам, и вот она уже перед ним. «Доброе утро, дорогой!» — весело сказала она, словно это был самый обычный день. «Мама!» — заикаясь, выдавил Артемис. «Ну, обними меня!» Артемис шагнул в объятия матери. Они были теплыми и сильными. От мамы пахло духами. Он почувствовал себя маленьким мальчиком. Впрочем, кем он еще мог себя чувствовать?» «Прости меня, Арти!» — шепнула она ему на ухо. «За что?» «За все. За те последние месяцы, когда я была не в себе. Но теперь все изменится. Прошлое ушло, надо с ним попрощаться». Артемис внезапно почувствовал на щеке слезу. Только он не знал, чья она. «Да, извини, у меня нет для тебя подарка». «Подарка?» — удивился Артемис. «Конечно!» — пропела мать и закружила его. «Разве ты не знаешь, какой сегодня день?» «А какой?» «Сегодня Рождество, глупый мальчик. Рождество. А на Рождество принято дарить подарки». «Точно», — подумал Артемис. «Подарки. Сан-де-класс». «И ты только посмотри на этот дом. Тут так уныло, как в мавзолее. Дворецкий». Слуга поспешно сунул в карман Зигзауэр. «Да, мадам». «Свяжись по телефону с Брауном Томасом. Номер на платиновой карточке. Открой мне заново счет. И скажи Хелене, что я хочу отремонтировать дом. Все тут переделать». «Слушаюсь, мадам. Все переделаем». «Да, и разбуди Джульетту. Пусть перенесет мои вещи в большую спальню. Мансарда слишком пыльная». «Да, мадам. Сию минуту, мадам». Ангелина Фаул взяла сына под руку. «А теперь, Арти, я хочу все-все знать. Признавайся, что здесь произошло?» «Мы кое-что меняли, мам», — ответил Артемис. «Старая дверь совсем пришла в негодность. От сырости». Ангелина нахмурилась. Ее по-прежнему не оставляли сомнения. «Понятно». «А как насчет школы? Ты уже выбрал себе профессию? И кем ты решил стать?» Губы машинально отвечали на самые обычные вопросы, которые частенько задают все мамы на свете. А сам Артемис тем временем напряженно размышлял о будущем. Он снова превратился в маленького мальчика. А значит, прости-прощай прежняя легкая жизнь. Отныне придется придумывать куда более хитроумные планы, чтобы мама случаем чего не заметила. Но дело того стоит. «Да, кстати...» насчет подарка Ангелина Фаул ошибалась. Она сделала ему самый замечательный, настоящий, рождественский подарок. Эпилог. Теперь, когда вы закончили читать данный отчет, вам должно стать более понятным, что за опасное создание этот Фаул. Существует весьма тревожная тенденция окружать Артемиса таким романтическим ореолом, приписывать ему качества, которыми он не обладает. Тот факт, Что он отдал половину полученного выкупа, дабы исцелить свою мать, вовсе не является доказательством его сыновья и любви. Скорее он знал, что социальные службы уже занимаются рассмотрением его дела. Артемисы со дня на день должны были отправить в какой-нибудь сиротский приют. Это было лишь вопросом времени, вот он и принял соответствующие меры. Ну а существование волшебного народца он сохранил в тайне лишь для того, чтобы самому еще раз воспользоваться этим, несомненно, очень ценным знанием, Никаких доказательств тут не требуется, мы все прекрасно осведомлены о дальнейших столкновениях подземных жителей с этим злым гением. Единственная его ошибка заключалась в том, что он оставил в живых капитана Малой. Элфи Малой стала ведущим экспертом легиона подземной полиции по делам Артемиса Фаула, и её заслуги в борьбе с самым опасным врагом волшебного народа поистине велики. Ведь борьбе этой суждено было затянуться аж на несколько десятилетий. По иронии судьбы, величайшим триумфом для обоих противников стал тот случай, когда во время восстания гоблинов они вынуждены были объединить свои усилия. Но это уже совсем другая история. Отчет составил Доктор психологии Ж. Аргон для архива Академии Легиона Подземной Полиции. Достоверность деталей составляет 94%, остальные 6% приходятся на неизбежные экстраполяции.